Глава 16 «Он почти тебя поцеловал!» Взвизгнула Мида, и я впервые в жизни увидела, чтобы ее брови взлетели так высоко. «Почему он этого не сделал?» «В Абердине еще осталась семья, которая тебя не услышала», — сказала я. «Я повторяю, почему он этого не сделал?» Мне послышались шаги на лестнице, и... Мида вздохнула и закатила глаза к небу. «Ты отстранилась?» спросила она. «Опять?» «Нет, я...» «Ну, наверное, вроде того. В первый раз я не отстранялась, мы были в баре». «Ты вообще хочешь, чтобы он тебя поцеловал?» «Конечно хочу», — ответила я с излишним энтузиазмом и тут же покраснила. «Как дела у Брина?» — спросила я, пытаясь сменить тему. «Он придет встречу книжного клуба в этот четверг». Я подумала об Элли с Мидой и их викингах, которые смотрелись очень неуместно на репетиции кадрили. «Брин не совсем в моем вкусе, но пока что с ним весело», — ответила Мида. «Вернемся к Сандеру. Значит, ты хочешь, чтобы он тебя поцеловал?» «Да», — сказала я уже тише, но все с тем же энтузиазмом. «Я хочу, чтобы он меня поцеловал». «Аллилуйя!» — прокричала Мида, вскинув руки в воздух. И во второй раз за это утро я порадовалась, что закрыла дверь в кабинет. «Это прогресс!» «Перед уходом он поцеловал меня в макушку», — сказала я, и воспоминание вызвало у меня улыбку. Хотя это было скорее неловко. Мида покачала головой. «Вы друг друга стоите!» «Ну, знаешь ли, однажды обжегшись», — ответила я, — «ты ведь должна понимать...» Мида кивнула и отвела взгляд. «И он ведет тебя на свидание сегодня вечером?» — спросила она, притворяясь, что увлечена чем-то в ноутбуке, как делала каждый раз, когда я упоминала ее первую любовь. «Куда пойдете?» «Еще не знаю, но мы встречаемся в чайной в семь, и я понятия не имею, что надеть». «Черное платье в горох», — перебила она. «Спасибо». «Мне уже пора было идти, потому что в магазине собралось много людей», И Колин наверняка начнет злиться, если я не появлюсь в ближайшее время. Но я замешкалась у двери. Мида заметила это и подняла взгляд. «Ты в порядке?» — спросила она. «Да, просто за последние несколько дней столько всего произошло, и это...» «Думаю, мы обе видим, что ты готова двигаться дальше», — перебила меня Мида. «Или хотя бы обдумать следующий шаг». «Я лично считаю, что Ксандер Стоун идеально подходит для таких движений, если понимаешь, о чём я». Она подмигнула, чтобы до меня точно дошло, хотя её намёки всегда были очевидны. «А теперь беги и продай парочку книг, чтобы наши отчёты не выглядели совсем уныло». До конца дня в книжном магазине было многолюдно. К нам, наконец, хлынул поток рождественских покупателей. И мне даже пришлось на несколько часов и вызвать на подмогу маму из ее писательской пещеры. Новая книга Ксандера расходилась очень быстро. Возможно, это было связано с потрясающей выкладкой на витрине, которую Коллин соорудил для презентации. По обе стороны от входа в магазин было два эркерных окна, и они идеально подходили для витринных выкладок. На другом окне я составила рождественскую ёлку из рождественских любовных романов, но они продавались далеко не так хорошо, как книга Ксандера. На мгновение я подумала о том, как Ксандер будет ликовать, узнав об этом, но потом вспомнила шокирующую правду. Он ведь и есть Руби Белл, и наверняка был бы рад, если бы её романы тоже продавались. Я сделала мысленную пометку при первой же возможности заняться выкладкой книг Руби Белл. Я была рада наплыву покупателей в магазине, и не только потому, что могла отвлечься от постоянных мыслей о грядущем ужине с Ксандором. Думать о том, что это, скорее всего, последнее Рождество для книжного магазина у Тейлоров, было невыносимо. Я знала, что папа прав, и других вариантов, кроме как продать его, у нас не было — Но, как говорил Ксандр, закрытие книжного, особенно того, где ты вырос, всегда разбивает сердце. И я знала, что папа, хотя и храбрится, чувствует то же самое. По крайней мере, с таким наплывом была надежда остаться не с пустыми руками. В середине дня папа появился в магазине с Фредом Бишопом. Я не видела Фреда уже несколько лет. Он был продавцом в нашем книжном и ушёл на пенсию как раз в то время, когда к Джо вернулась лейкемия. Поэтому у меня не было возможности прийти на его проводы. Я понятия не имела, что они с папой поддерживают связь, и что Фред до сих пор живёт в Йорке. Интересно, почему за последние три года он ни разу не пришёл проведать меня и маму? Было приятно его повидать, но времени поболтать не нашлось, поскольку от покупателей не было отбоя. И каждый раз, когда Колин оставался за кассой один, он начинал ворчать, бурчать и закатывать глаза. Одному Богу известно, как он отреагирует на новость, что папа продает магазин. Фред сам вызвался помочь. «Вряд ли тут много чего изменилось», — сказал он и отправился помогать покупательнице выбрать книги для ее внуков-подростков. Вскоре после этого я заметила, что мама с папой исчезли наверху и задумалась о том, что происходит — Но и на эти размышления времени особо не было. Не успела я оглянуться, как мы выпроводили последнего покупателя, и у меня оставалось меньше часа, чтобы собраться и дойти до чайной, где мы договорились встретиться с Ксандером. Я успела переодеться, сотворить чудо, превратив макияж из дневного в вечерний, и пригладить распушившиеся волосы. «Лучшее, что я могла сейчас сделать», Похоже, они так и не восстановились после снегопада в воскресенье. Я тихо выскользнула, не попрощавшись с родителями. Не хотелось видеть, какой шум они поднимут по этому поводу. Кафе «Две чашки чая» было очень милым заведением, хоть я и не питала такой любви к чаю, как его частые посетители. Когда я пришла, внутри толпились рождественские покупатели. Ксандр приехал раньше и теперь болтал с Беном, и покупал свой любимый лапсанг-сушонг. «Попробую еще русский караван», — предложил ему Бен. «Я его обожаю». И пока он пробивал покупки на кассе, я подошла к Сандеру и легонько прикоснулась к его руке. «Привет», — сказал он, тихо оборачиваясь ко мне. «Это место просто фантастика. Как я его раньше не замечал». Я усмехнулась, знала же, что ему понравится. «Я хотел предложить остаться на чашечку чая», — продолжил Ксандр. «Но тут столько людей, может, сразу пойдем поедим?» «Давай, что бы ты хотел?» «Пиццу. Из всех возможных вариантов». Мы с Джо ели пиццу на первом свидании, и вдруг все воспоминания о том вечере вспышкой взорвались у меня перед глазами. Чувство предвкушения, его нога касается моей под столом, он щурится, когда смеется». Я заставила себя поднять взгляд на Ксандера, заземлиться. Предложение поесть пиццу ничего не значило, а у меня впереди целая жизнь, и только мне решать, что с ней делать. Я сделала вдох. «Отлично, значит, пицца», — сказала я. Пиццерия, в которую мы ходили с Джо, давно закрылась. Это была грязная забегаловка, которую, наверное, стоило бы снести — Там подавали пиццу с раздувшимся тестом и жёлтым маслянистым сыром. Нежные воспоминания об этом месте у меня связаны только с тем, что там происходило. На деле же, после каждого посещения у меня болел живот. Ксандр отвёл меня в модный итальянский ресторан на другом конце города. И как только мы сели за стол, я поняла, что между сегодняшним вечером и тем 13-летней давности нет никакого сходства. Тогда мы с Джо были всего лишь детьми, с волнением, делающими первые шаги во взрослую жизнь. Сегодня же мы с Ксандором, двое слегка измученных, слегка сломленных взрослых, которые начали узнавать друг друга после того, как предыдущие неуверенные шаги оказались катастрофой. Заказав еду, мы принялись обсуждать рукопись Руби Бел, Заранее условившись, что на людях, не будем упоминать псевдоним, а говорить просто «рукопись». «Мне стыдно даже давать тебе её прочесть», — сказал Ксандр. «Но я отправил файл по почте. Могу сделать копию в переплёте, если так удобнее». Я покачала головой. «Нет, всё нормально. Я сделаю первую редактуру с экрана». Слегка поколебавшись, я добавила. «Я видела твоё письмо, но ещё не открывала. Если хочешь, я просто его удалю». «В глубине души мне хочется сказать. Да, удали и забудем обо всём». Филомина выдумает трагическую историю, объясняющую исчезновение нашей дорогой любимицы Руби, а мы притворимся, что ничего не было. Чувствую, что за этим следует «но». Но по контракту я должен написать еще один роман. Так что я проглочу свою гордость, попрошу тебя не осуждать и буду очень благодарен за помощь. «На какой срок ты рассчитываешь?» — спросила я. «Если разойдусь, могу управиться за день-два». «Думаю, выйдет даже быстрее. Это не полная рукопись, всего около пятидесяти тысяч слов. Я вроде как выдохся». Ксандр выглядел грустным и подавленным, и я уже хотела сменить тему, но тут нам принесли еду. «Пицца здесь отличная», — сказал Ксандр, разрезая свою. «Не хуже воскресных обедов в Грейденхолле. Не зря же я так часто приезжаю в Йорк». «И часто ты здесь бываешь?» — спросила я. «Был пару раз с тех пор, как Дот переехала в позапрошлом году и приезжал бы чаще, если бы мог. Сначала я просто навещал Дот, но потом влюбился в сам город. Он сделал паузу. Тут я смог немного дистанцироваться от Лондона, от маминой смерти. И я его прекрасно понимала. Ты всегда останавливаешься у Дот. Ксандер улыбнулся. Она и слышать не хочет о том, чтобы я ночевал в гостинице». «И, конечно, так у меня всегда есть возможность брать с собой Гасса». «То есть ты приезжаешь, чтобы поесть?» — спросила я. «В Лондоне же нет ресторанов». Хотя, признаться честно, пицца была превосходной, с гармоничным сочетанием терпкого томата и тягучей, тающей во рту моцареллы. «Интересно, как давно открылся этот ресторан и почему я его раньше не замечала? Я и правда слишком долго жила в своем пузыре» александр посмеялся. «Только между нами», — сказал он. «Иногда я устаю от Лондона». Он поднял взгляд от еды. «И не вздумай цитировать мне Сэмуэла Джонсона. Усталость от Лондона не имеет ничего общего с усталостью от жизни, а связана лишь с желанием пожить тихо и спокойно. Господи, говорю как старик, но что поделаешь, если это правда?» «Я уехала из Лондона не только из-за воспоминаний», — сказала я. Когда я уже была в состоянии думать о том, что делать после смерти Джо, то поняла, что не смогу сама ориентироваться в Лондоне, и что, самое главное, не хочу. Мы и так жили не в центре, но всё вдруг стало на меня давить. «Где вы жили?» — спросил Ксандр. «В Кингстоне», — ответила я. «У реки. Но мне всегда хотелось жить в городе поменьше, чтобы можно было пройти из одного конца в другой без всяких автобусов, электричек и метро». Я помолчала. Вернувшись в Йорк, я, по сути, вернулась домой. Ты же вырос в Лондоне. Если бы десять лет назад мне кто-то сказал, что я устану от Лондона и захочу жить вместе поспокойнее, я бы рассмеялся ему в лицо. Но чем больше времени я провожу в Йорке, тем больше понимаю, как мне здесь хорошо. К тому же, продай я свою квартиру, то наверняка смог бы подыскать тут что-нибудь побольше». «Возможно, даже дом с садом для Гасса». «Ты очень любишь этого пса, да?» — спросила я, заметив его затуманенный взгляд. «Он изменил мою жизнь к лучшему». Ксандр пожал плечами. «Меньшее, чего он заслуживает, — это садо, в котором можно копаться, чтобы не портить мои дорогие ковры». Это навело меня на мысль о папе, о его стремлении к чему-то большему в жизни, прямая противоположность Ксандру. Должна признаться, я сильно удивилась, что папа примчался, как только мама рассказала ему о магазине. В конце концов, можно было разобраться со сделкой из-за границы, просто наняв юриста. Я подумала, не скрывалось ли за его внезапным возвращением что-то еще. Да, финансовые дела у книжного шли не очень хорошо, но, возможно, папа уже об этом знал, ведь в целом был не очень удивлен. И куда они с мамой вечно пропадают... «Когда ты предложила просмотреть рукопись, это был осторожный шаг обратно к работе редактором?» — спросил Ксандер. «Честно говоря, не знаю. После ухода из Роджерс и Хадсон я даже не думала, что захочу вернуться. Но теперь сомневаюсь, хотя не уверена, что стала бы заниматься тем же». Редактированием. Я пожала плечами. «Забавно выходит», — сказала я. «После твоей презентации филомена дала мне визитку и сказала позвонить ей». «Кажется, у нее было какое-то предчувствие, что в скором времени я захочу полностью поменять карьеру». «Я же говорил, что она хороша», — улыбнулся Ксандр. «В большинстве случаев даже слишком». Он посмотрел на меня. Его рука с последним кусочком пиццы замерла на полпути. «Может, тебе и правда стоит ей позвонить?» «Думаешь?» — он кивнул. «Она знает буквально всех в издательском мире и за его пределами», «В крайнем случае, просто поможет тебе решить, что делать дальше». «Она показалась мне весьма настойчивой», — сказала я, — «и грубоватой». «Когда мы только встретились, я тоже показался тебе грубым, но сегодня мы ужинаем вместе». «Ты меня вынудил», — призналась я, — «но Филомена так много обо мне знает, что немного жутко». «Я уже говорил, Филомена знает всё и про всех, но мне редко встречались такие трудоголики, как она». На презентациях она иногда перебарщивает, видимо, чтобы уравновесить тот факт, что я их ненавижу. Но мне кажется, тебе будет полезно хотя бы выслушать ее совет. Я почувствовала, как внутри пузырится волнение, будто на горизонте замаячило что-то важное. Стоит мне только отпустить ситуацию, и оно случится. Именно Джо всегда подталкивал меня к продвижению в карьере». Это он настоял, чтобы я подала заявку на самую первую стажировку, а потом вдохновлял на все последующие повышения. Должно же подыскаться для меня какое-то занятие, и, может быть, Ксандр прав, и именно Филомена Блум станет человеком, который поведет меня в нужном направлении. Я почувствовала, как Ксандр прижал свою ногу к моей под столом, и волнение вдруг трансформировалось в нечто другое. Да так, что перехватило дыхание. Я вспомнила, что он почти поцеловал меня в гостиной сегодня утром. Вспомнила, как я этого хотела. «Будешь кофе или десерт?» — спросил Ксандр. «Мы заказали десерты кофе и бренди. Никому из нас не хотелось уходить, и чтобы вечер заканчивался». «Я дочитал «Доводорассудка», — сказал Ксандр. «И?» Я искренне опасалась, что ему не понравится одна из моих любимых книг». «Пока что лучшее из твоих рекомендаций», — ответил Ксандер. «Фух!» Он прижал ладонь к груди и сделал вид, что падает в обморок. «А это письмо...» «Скажи ведь, да? Именно поэтому Фред Уэнтвард — величайший романтический герой. В сто раз лучше Дарси. Дарси бы никогда не написал такое». «Так значит, тебе нравятся мужчины, которые умеют писать?» — сказал Ксандер и подмигнул мне. Мы так засиделись, что остались в ресторане одни. Иксандр решил проводить меня до магазина. Я автоматически просунула руку ему под локоть, как будто там ей было и место. И пока мы шли по холодным, замёрзшим улицам Йорка, Рождество приближалось, я почувствовала удовлетворение, которое ускользало от меня долгие годы, ещё до того, как Джо умер. Я так долго жила ради него, что забыла, каково это — жить для себя». Возможно, это удовлетворение временное, но я чувствовала, что нахожусь именно там, где хотела бы. Мы подошли к книжному, внутри которого не было никаких признаков жизни, и остановились у входа, чтобы тихо попрощаться. Меньше всего хотелось потревожить родителей, чтобы они заметили нас и пригласили Ксандора зайти. Я хотела вернуться домой так же тихо, как ушла. Я уже давно думаю, каково было бы поцеловать тебя». — тихо сказал Ксандер, наклоняясь ближе и снова поглаживая мои волосы. В животе все обмякло. Кажется, сегодняшняя ночь идеально подходила для того, чтобы сделать первые шаги и начать новую жизнь. Для того, чтобы поцеловать другого человека. Я придвинулась ближе и подняла голову, и на крыльце книжного магазина моего дома детства Ксандер Стоун наконец поцеловал меня». Поначалу осторожно, словно спрашивая разрешение, а потом сильнее, настойчивее, касаясь языком моего. Я прижалась к нему, и искра в животе разгорелась в пламя. Он целовал меня не так, как Джо, спокойнее, серьезнее, подстать своему характеру. Интересно, все ли целуются в соответствии со своим темпераментом, и если так, то как же целуюсь я? Меня удивило, что он отстранился первым. Мне казалось, это буду я, переполненная чувством стыда, вины или от нервов, учитывая, что мы стояли на том самом пороге, где меня впервые поцеловал Джо. Но ничего из этого я не почувствовала, только смутное разочарование, что Ксандр перестал меня целовать. «Хватит накручивать», — нежно сказал он. «Извини», — ответила я. «Просто я впервые целую другого». «Я знаю, — прошептал он, гладя мои волосы. — Я тоже. Но мне хотелось этого с тех пор, как я впервые тебя увидел. Правда? Когда мы столкнулись в супермаркете? — Ну, я скорее про тот раз, когда мы впервые стояли на этом пороге, — сказал Ксандр, и при этом воспоминании его губы изогнулись в улыбке. — Но и в супермаркете ты, конечно, меня впечатлила. — Оба раза ты был ужасно груб. — Он пожал плечами прямо как мальчишки, дёргающие за косички одноклассниц, которые им нравятся. Я засмеялась, прислонившись к нему, и он приподнял мой подбородок пальцами, чтобы поцеловать ещё раз. «Я лучше пойду, чтобы такая красавица могла выспаться», наконец, сказал он с неохотой. «Могу я увидеть тебя завтра?» «Я буду тут весь день», ответила я. «Можем порепетировать кадриль к четвергу». «Ты придёшь навстречу книжного клуба?» Он склонил голову на бок. «Можно ли назвать книжным клубом встречу, на которой мы только и делаем, что танцуем кадриль и говорим о супе под черепаху?»